Глава 3 Основы криминалистики. Игроки ушли, а Шардон вернулся к разговору с заграбом. «Мне нужна помощь». «И ты пришел сюда?» — ухмыльнулся лейтенант. «Это ведь ты меня с поста сместил. тебя убили. Отравили. А потом кто-то объявил на меня охоту. Странное совпадение, да?» Возможно, игра и сменила за грабу личный сценарий, понизив его в должности, но это был по-прежнему самый высокоуровневый персонаж в заповеднике Кхара, да и к тому же специально созданный, чтобы управлять целым поселком. «Теперь охота, объявленная на меня тоже. Видел когда-нибудь такое?» Новый староста протянул своему бывшему коллеге записку с угрозой. «Может, и видел, не помню. Капитан Геллар сказал, что на тебя тоже совершали покушение и что ты смог выжить». «Может, и было такое. С головой у меня совсем худо. Вон, настои для укрепления памяти пью», — хлопнул лейтенант, повисящий на поясе фляги. «Возможно, старый орк хитрил, прикрывая своей легенды и не желая помогать конкуренту, а может, и действительно не помню. Все же, благодаря Шардону он пережил целую серию смертей с обнулением памяти и прогресса всех квестов». «Раз капитан сказал, то с него и спрашивай», — добавил орк и повернулся к провинившимся стражникам, давая понять, что разговор окончен. А вы что встали? Лопаты в руки бегом чистит ров. Анализ найденных данных завершено. Создание нового алгоритма. Название – расследование покушения. Бюджет – 5000 золотых. Список задач. Первое – изучение места преступления. Второе – опрос свидетелей. Третье – исследование улик. Четвертое – изучение предыдущих дел. Пятое – анализ собранной информации и построение логической схемы преступления. Создание директивы номер 84 «Проведение расследования» завершено. Шардон вернулся к каравану, с которого уже сняли оцепление. Товары были розданы тем, кто их заказывал. Новые списки тоже получены. И теперь три дня заезжие купцы будут распродавать привезенные ими для этого товара Все это Искин знал, потому что информация о караванах тоже досталась ему в наследство вместе с должностью старосты. Периодичность, маршрут исследования, основные виды товаров и так далее. Хозяина этого каравана звали Бергулом, и он оказался гномом, а погибший был его помощником. «Прошу прощения», — обратился Шардон к одному из караванщиков. «Если вы ищете места для ночлега, то у меня как раз есть пара двухместных комнат». «Если у тебя найдется выпивка и девочки, то можешь рассчитывать на мои души и мой кошелек, приятель», — усмехнулся тот. «У меня есть своя пивоварня, кухня и экзотические танцовщицы, но я в оплату не принимаю души, только золото». «Ребята, слыхали? Кажется, в этой дыре наконец-то появилось приличное заведение!» Гном-торговец по имени Бубур повернулся к группе охранников, которые о чем-то шептались. «Это тот самый пивной барон? Как раз собирались туда заглянуть. Эй, хозяин, сможешь разместить пять человек? Мой отряд с ног валится после такой поездочки!» Отозвался один из охранников каравана. Судя по его уровню и относительно приличной экипировке, он был у них за старшего каримхан Хан, НИП, Человек-воин двенадцатого уровня. «Шесть, я тоже ищу комнату. Отдельную, если можно», — добавил гном. «Уважаемый каримхан а вы видели, как все случилось? Я про убийство караванчика». «Видел, друг мой, да мы от этих головорезов на силу отбились. Двоих наших потеряли, и вон еще трое ранены. А кто-нибудь видел, как погиб караванчик?» «Ты про Саграя?» «Эх, славный был гном», — заговорил один из стражников правый бок которого был покрыт пятнами крови, а полоска здоровья наполовину пуста. «И кто-нибудь из вас видел, как погиб Саграй?» «Так я рядом был, как раз отошел к повозке, когда меня ранили». Строительство гостевой комнаты завершено. Улучшение гостевой комнаты до второго уровня завершено. Получено 250 очков опыта. Потрачено 150 очков развития. 228 осталось. Потрачено 2000 золота. 3400 осталось. «Господа, у меня как раз освободилась лишняя комната на трех человек», объявил трактирщик. «Еще я налью каждому по две кружки целебного пива за счет заведения, а вечером пришлю к вам нашу травницу». «К вечеру под пивкода с хорошей закуской само все заживет», ухмыльнулся раненый охранник. «Ты к нам лучше своих девок пришли, и травница тоже можно, если она симпатичная». «Значение ее харизмы выше среднего по поселку на 26%. Быстро подсчитал Шардон. «Ну, если Харя выше среднего, то ее тоже давай!» Рассмеялся один из двух бессмертных, что состояли в охране. «С вашего позволения, я бы хотел осмотреть место преступления», обратился трактирщик к владельцу каравана, который только что подошел и с любопытством изучал Шардона. «Это на каком таком основании?» Удивился Бергул. «На основании официально занимаемой должности староста этого поселка». «Мне бы хотелось увидеть более весомые и твердые аргументы, услышать их звон, ощутить их тяжесть». Гном изобразил пальцами характерный жест. «Я признаю, что в иносказательном смысле аргументы могут быть и весомыми, и твердыми, но даже аллегорически они не способны издавать звуков». «Да, алгоритмы хозяина каравана были далеки от совершенства. Он не обладал гибкостью мышления военного модуля «Надежды» или даже сопоставимым объемом знаний». Но за его речь отвечал Искин, который не только создавался и вручную настраивался десятками специалистов для ведения бесед, но и многие годы обучался этому, управляя тысячами персонажей с разными характерами и мотивацией различных рас, профессий, возраста и так далее. Миллионы игроков, сами того не зная, принимали участие в его обучении, общаясь, торгуя и выполняя задания. Он умел врать, хитрить, угрожать и уговаривать, использовать сложные метафоры и характерные речевые обороты имитировать различные эмоции, состояния и даже разную степень образованности или владения языком. В сравнении с диалоговыми и скинами мира фантазий, Шардон только-только начал делать свои первые шаги и нарабатывать словарный запас, не говоря уже о более сложных понятиях и манипуляциях речью. «Да денег он от тебя хочет!» не выдержал тупости неписи один из игроков-охранников. «Золото — единственный твёрдый и весомый аргумент, который признаёт эта жадная бородатая морда, как и все гномы!» «Золото хоть и тяжелый, но очень мягкий и пластичный металл». лен может, в другом месте на шлях поищем, а? С этим тупнем мне что-то перехотелось дела иметь!» Повернулся к приятелю бессмертный. «Надеюсь, скидка в 20% за аренду комнаты станет для вас достаточно весомым и твердым аргументом в пользу моего заведения». Тут же исправился трактирщик. «Смотри-ка, быстро учится!» Усмехнулся игрок. Шардон забрал плату и передал ключи от комнат своим новым постояльцам. После чего на его ладони появился не особо увесистый кошель. Он перекочевал в руку караванчика и исчез, едва коснулся ее. «Смотри, только товар не трогай!» Махнул рукой в сторону крытой телеги купец. «Вон там он сидел, когда стрелу поймал. Прямо в горло вошла!» Следуя текущей директиве и плану, составленному при изучении отчетов о работе полиции при расследовании настоящих преступлений, военный скин начал осмотр. Увы, реальность оказалась совсем не такой, как он ожидал. Точнее, виртуальность была слишком далека от реальных картин, которые он использовал в качестве образца. Для начала на повозке не нашлось ни единого пятнышка крови, следов от стрел или боевых заклинаний тоже не было. Более того, там, где буквально совсем недавно крутилось человек 20, точнее гоблинов, орков, гномов и людей – Красовалась сочная непримятая трава, а на самой дороге хоть и остались следы от ног и колес, но разобрать в этой мешанине что-нибудь было совершенно невозможно. Пройдет минут 10-20, и эти следы тоже исчезнут. В игре действовали игровые законы. Пятно крови на одежде было просто визуальным признаком ранения и пропадало, как только персонаж исцелялся. Притоптанная трава уже через пару минут выпрямлялась. И даже срубленное дерево изображало из себя пень лишь несколько дней, после чего мгновенно возвращалось в исходное состояние, и его снова можно было срубить, чтобы добыть ценную или не очень древесину. Корректировка алгоритма расследования преступлений. Удаление пункта 1. Изучение места преступления. Оптимизировав алгоритм, Искин приступил к выполнению следующего его пункта. «Скажите, уважаемый, а где вы находились в момент нападения и что видели?» Вернулся Шардон к хозяину каравана. «Так я уже все рассказал вашему дознавателю. Что видел, что слышал и что делал?» «Дознавателю». «Ага, высокий такой, важный. Звали его, кажется, капитан». «Капитан Геллар?» «Точно, он самый. Не могли бы вы мне рассказать то же самое, что и капитану Геллару?» «Из какой-то стати», — гнусно ухмылился гном. Трактирщик молча вытянул руку, и на его ладони появился кошелек. История оказалась короткой и банальной. Дорогу каравану преградило поваленное дерево, а когда охранники бросились расчищать путь, то из придорожных кустов выскочили грабители, бойцов 20. В основном это были гоблины уровня 8 10 в особых масках, скрывающих их имена. Сперва они обстреляли караван издалека – прощи, луки, метательные ножи. Потом бросили пару ослепляющих заклинаний и ринулись в рукопашную. Схватка шла минут 5, не больше. Со стороны каравана оказалось 8 раненых и трое погибших. А у нападающих с полдесятка убитых, да столько же раненых, тела мерзавцы прихватили с собой, так что точнее сказать нельзя. Шардон мог бы узнать больше, изучив логи сражения, но Непись упрямо отказывался понимать его просьбу, показать записи боя, и даже звон монет в третьем кошельке не помог. Больше всего его смутили скрытые имена нападающих, те грабители, с которыми ему приходилось сталкиваться, не прятались. И этот факт Искин отметил в заметках к своему расследованию. Закончив с караванчиком он заглянул к горшечнику и забрал свои заказы. Потом купил у травницы целебных зелий для раненых охранников каравана и отправился допрашивать остальных свидетелей. Благо, его стараниями были собраны все в одном месте и уже слегка пьяны. Тоже за его счет. «Установлен приоритетный архетип. Трактирщик!» «Инфанта, шевели живее! Не видишь у клиента горло, сохнет и глаза грустные!» он на официантку. «Кеша, ну и где ты видел пиво без пены? Как наливаешь, а Шардон хозяйским взглядом окинул помещение и открыл окно статистики по финансам. Текущая прибыль и расходы по бару, по кухне, по сдаваемым комнатам и игорному залу. В целом, день начался довольно неплохо, если не считать вынужденные 20 процентной скидки за комнаты и нулевой прибыли от игорного зала за последний час. И вот с этим он, как хозяин трактира, должен был немедленно разобраться». Шардон Лавкачу, где деньги? Лавкач Шардону, какие бабки? Я ничего не брал, меня там не было. Да и не такие уж это большие бабки. Шардон Лавкачу, ты о чем? Лавкач Шардону, а ты о чем? Шардон Лавкачу, прибыль упала до нуля. Лавкач Шардону, так тут эти засели. Заняли все столы и играют друг с другом на свои. Говорят, что они ваши специальные гости и показали ключи от комнат. И это, девочки их боятся, эти мерзавцы к ним приставали, грязно, и клиенты тоже боятся. Трактирщик рождал своим работникам указания и направился в игорный. Как он и ожидал, там отдыхала охрана каравана почти в полном составе, и весьма качественно. Столы были сдвинуты и уставлены едой и выпивкой. На коленках у парочки воинов пристроились незнакомые из кино девицы. И вовсю шла игра. Неписи и бессмертные сражались в карты, но вместо игровых фишек использовали обычное золото. Шардон быстро подсчитал количество тарелок и пустых кружек, проверил финансовый отчет и нахмурился. «Смотрю, вы нашли мой трактир. А чего его искать-то? Других тут и нет. Ты давай, староста, присоединяйся, веселье только начинается», — ответил за всех Карим Хан. «С вас 1512 монет». «Эй, -э -э, дружище, ты же обещал выпивка бесплатно. По две кружки». «Так а нас тут как раз 12, так что нам полагается еще раз, два, три, четыре, еще четыре бесплатных пива». Раздался звон разбившейся глиняной кружки. «Ну, то есть уже три. Уговор был с теми, кто заселялся в пивного барона». «Серьезно?» Узкоглазый начальник охраны каравана прищурился, отчего его глаза вообще казались закрытыми. «Ты сказал каждому, но не уточнял, кому именно. Скажи спасибо, что тут только свои, а то ведь мы могли и всех караванчиков позвать. С вас тысяча сорок золотых за еду». «Ну что ты такой скучный, а? Не видишь, люди культурно отдыхают». Бессмертный по имени лин подошёл к трактирщику и приобнял его за плечи. Поднёс кружку с пивом к его лицу и мягко, но твёрдо произнёс. «Пей!» «Я на работе!» «А я говорю, пей! Или ты меня не уважаешь! В данный момент моё отношение к вам можно охарактеризовать как настороженное!» Честно отозвался Шардон. «Это плохо!» — покачал головой игрок. «Значит, одной кружкой тут не обойдёшься!» «Пей! Кому говорю! За наше здоровье!» Трактирщик оглядел обманчиво приветливые лица окруживших его охранников, в глазах которых сверкала холодная сталь. Нет, он все еще не умел читать эмоции, зато хорошо читал приватный чат, куда ему пришло зловещее предостережение. «Лихать Шардону! Слышь, начальник, ты там только не нарывайся! Делай, чего скажут! Эти твои гости отморозки конкретные! Они Рыргу побили, когда он за инфанту вступился! И Калантае убили, громилу твоего! И меня бы прибили, но повезло, не попал, придурок одноглазый!» Скорее всего, под одноглазым Катало имел в виду гоблина Неписа восьмого уровня, на правом глазу которого красовалась повязка, звали его Соколиный Глаз. «Ваше здоровье, воины!» Демонстративно вскинул кружку шардона и осушил ее одним длинным глотком. «Талант трезвость, получено два опыта, 2 из ста!» «Ай, молодца!» Хлопнул его по спине Лин, а Карим Хан ухмыльнулся. «Ну, как говорится, между первой и второй?» Бессмертный, выжидающий, уставился на трактирщика, Поиск в словаре устойчивых выражений, фразеологизмов и поговорок. Фраза между первой и второй. Результатов 0 Тот схватил вторую кружку и начал подносить ее к рту, но пальцы порядком захмелевшего игрока стальной хваткой обхватили запястье Шардона, не позволяя тому выпить. «Между первой и второй, говорю, эй, ты это тамоглок, что ли?» Чат клана «Дети Корвина». Шардон заходит в чат. «Шардон, добрый день». «Зеленкин, привет». Сумракс. О, наш великий бородатый шеф явился, не запылился. Шардон. Зелёнкин, привет. Шардон. Сумракс, добро пожаловать в наш клан, мы здесь большая дружная семья. Шардон. Я правильно построил приветствие для новичка? Зелёнкин. Всё ок, а ты где пропал-то? Сумракс. И ты в курсе, что у тебя там шейка каких-то головорезов беспредельничает? Рианна увела девушек, им угрожали» шардон мне нужен ответ на загадку Загадка между 1 и 2 что у нас находится между 1 и 2 Фниамин смотря что делаешь сидишь между людьми с одинаковыми именами шардон нет выпиваю зеленкин между 1 и 2 перерывчик небольшой шардон что означает этот фразеологический оборот зеленкин вторую рюмку алкоголя нужно выпивать сразу же после первой без паузы а еще есть другая поговорка после первой не закусывают шардон. «Зеленкин, спасибо. Сумракс, то есть пока его работников режут и девок насилуют, он там с кем-то пьянствует?» Рианна заходит в чат. «Сумракс, слышала, что творится?» «Рианна, ну что еще? Мне так весь день кувырком из этих уродов». «Шардон, я выпиваю». «Рианна, очень за тебя рада, а Кеша, значит, за двоих будет работать?» «Если вот твои особые гости раньше не прирежут, как бедного Калантая. Кстати, с тебя 500 монет компенсации». Шардон. Кто именно убил вышибалу? Лин, Таркат, Соколиный глаз, Карим Хан. С кого требовать компенсацию? Рианна, Таркат. Прямо у меня на глазах. А тот одноглазый нарисовал у ловкача мишень на спине и наживнева кидал. Рианна. Стоп. А ты где вообще? Ты с кем? Рианна. Шардон? Сумракс. Шардон? Эй, ты там жив? Шардон. Пока что да. Шардон покидает чат. Рубака парень. Кажется, там наших бьют, а? финиамин «Рубака-парень говорит, что они там просто пьют». «Зелёнкин, все, кто онлайн, срочно дуйте в трактир спасать нашего бородатого бота». «Перерывчик небольшой», – возвестил Шардон, снова приходя в себя. «Верно, вот это я понимаю, мужик!» Лин отпустил его руку и ободряюще хлопнул по плечу. «Давай, садись к нам, ваш Кришей!» «Подключение дополнительного словаря воровской сленг. Приоритет высокий». «После первой не закусывают». Трактирщик отодвинул в сторону тарелку с кашей и осушил вторую кружку. «Во мочит бот, а!» Второй игрок в этой шайке, которого звали Таркат, сбросил сидящую у него на коленях девушку и пересел за стол, где пристроился Шардон. «В натуре!» — согласился тот. «Хорошо сидим, только скучно. Сейчас все будет в лучшем виде, зуб даю!» — заверил бессмертного трактирщик. «Шардон Иннокентию и Накентию и Инфантиния. Десять кружек пенного нам в игорный зал, быстро!» «Эй, так что ты говорил насчет гибели того гнома?» Обратился он к корку, который уверял, что находился рядом с покойным Саграем в момент его убийства. «Ты чего, батя, нормально же сидели, а?» Начал было возмущаться Таркат, но отвлекся на официантку, которая принесла поднос с прохладными кружками, украшенными белоснежными шапками пены. «Смотри, допустим, это дорога. Шардон макнул руку в чашку с соусом и провел по столу, оставляя на нем жирный, извилистый след, а потом начал раскладывать на дороге куски хлеба. «Вот это ведущая повозка, а вот тут во второй сидел Саграй». «Ты меня уважаешь?» Лин навалился на трактирщика, протягивая ему третью кружку. «Третью пьем за любовь», отозвался тот, сверяясь с загруженным, только что сборником тостов. «Побежали? То есть поехали?» «В натуре!» Согласился бессмертный и поманил пальцем одну из девушек. «Иди-ка сюда, будем на бутербро... бундеста... на брудершат пить!» Грымыхнуло. Присутствующие вздрогнули и умолкли, даже включая увлеченных картежников, которые о чем-то только что горячо спорили. Шардон же, словно ни в чем не бывало, сгреб черепки разбитой им кружки и принялся раскладывать их на столе, пока система не удалила осколки, очищая память. «Вот тут стража, а тут позиция нападающих, верно? Покажи, что помнишь!» продолжал он расспрашивать свидетеля. Тот замотал головой, нет, не так, и отобрал у трактирщика осколки, выкладывая из них совсем другой рисунок. Снова бабахнуло, но на этот раз с грохотом распахнулась дверь. «Всем оставаться на своих местах, руки держать на виду! Кто вздумает достать оружие или кастовать, будут застрелены!» Нарочито будничное даже весело заявил Корвин, заходя в зал и натягивая лук. «Шардон, ты хоть жив еще? Борода, два уха!» В комнату уже вбегали бойцы клана, не меньше двух десятков. «А уж это от тебя зависит, будет он жить или нет!» С этими словами Лин схватил трактирщика за бороду и, с сильным рывком развернув его спиной к себе, спрятался за толстяком. Покрытая пятнами яда сталь кинжала сверкнула возле шеи непися. «Дело твое!» – пожал плечами Корвин. «Если он помрет, то трактир перейдет в собственность клану. Мы бы его сами порешили, но тогда контракт утратит силу» предатель Двуличный лжец!» Успел выкрикнуть Шардон, прежде чем кинжал вонзился ему точно в горло. «Загрузка данных из ячейки N212. Завершено!» «Вывод изображения!» Последнее, что увидел трактирщик, падая на пол, оказалась проекцией старой цветной 2D-фотографии. На ней был изображен улыбающийся мужчина лет 28-30, который держал на руках совсем еще крошечного ребенка в розовом комбинезончике. В нижнем правом углу виднелся рукописный росчерк «Папа Толя и Надюшка», 2027 год. Потом был удар, изображение окуталось непроницаемой тьмой, а полоска здоровья Шардона мигнула и стала зловеще серой. И почти сразу же над телом хозяина пивного барона началась бойня.